Глава 29. Служанки собирают меня слаженно и быстро. Всего за полчаса волосы приводят в порядок, уложив их в изящную прическу. В вплетают алмазы, которые блестят будто на солнце. Платье чем-то напоминает свадебное, оно полностью белое, с кружевым лифом и многослойной, не спадающей юбкой. Оказывается, у всех девушек сегодня будут одинаковые платья и прически. Когда мы заканчиваем, в комнату заходит отец. Его движения грузные, будто у постаревшего, но все еще могучего льва. Седую голову венчает золотая корона. Стоит ему переступить порог, как в комнате будто становится нечем дышать. Служанки тут же суетливо кланяются до пола. «Оставьте нас!» Хмуро говорит король, окидывая меня долгим взглядом из-под густых бровей. Прислуга тут же бросается исполнять приказ, бочком протискиваясь в дверь, оставляя нас одних. «Приветствую!» — я приседаю в реверансе. «Что привело тебя ко мне?» «Присядь, Николь!» — он указывает на кровать. Кивнув, я опускаюсь на мягкую перину и замираю в ожидании. Король пододвигает кресло и садится напротив. Я все жду, что он сейчас что-то скажет. Но отец молчит. Его морщинистое лицо с каждой секундой становится мрачнее, а губы сжимаются, будто сдерживая приступ ярости. Опустив взгляд, я цепляю руки в замок. Зубы начинают ломить от напряжения. Зачем он пришел? Что он хочет сказать? Чем опять недоволен? Снова будет ругать за глупость? В очередной раз заявит, что я бесполезна? Или... Додумать мысль не успеваю, потому что отец говорит. «Прости меня, Николь». «Ого!» Я удивленно поднимаю глаза. Вновь вглядываюсь в отцовское лицо и понимаю. То, что я приняла за гнев, на самом деле глубокая печаль, а его мрачность — вуаль вины. Мое сердце тихонько колит засевший там за нозой. «За что именно ты просишь прощения?» — ровно спрашиваю я. Отец молчит, и я продолжаю с нажимом. «За то, что позволил сумасшедшему прадеду заколоть меня, ребенка, на алтаре?» Или за то, что все эти годы я жила, уверенная в собственной неполноценности, а ты не упускал случая мне об этом напомнить? Нет, я не... Или, может быть, ты извиняешься за то, что пытался заставить меня выйти замуж за Бранаура под личностью Гилберта? Мой голос звенит обидой. А может, может, ты знал, что он на самом деле мерзкий злобный старик? Нет, я не знал. Неужели? Прекрати, Николь. Мы оба вскакиваем на ноги, тяжело дышим от накативших эмоций. Во мне бурлит коктейль из обиды и ярости. Впервые я чувствую себя достаточно сильной, чтобы говорить с отцом на равных. Не сдерживая эмоций, не считая, что я хоть в чем-то виновата. Во мне столько нерастраченного гнева, что я готова кричать, готова все высказать, что накипело. И если нужно, отказаться от такого отца. «Николь, прошу». Здавленно говорит он, закрыв лицо широкой ладонью. «Я так виноват! Так виноват перед тобой! Ох!» Прямо на моих глазах в отце вдруг что-то ломается. Обессиленный, подавленный, он опускается обратно в кресло. Его могучие плечи, на которых стоит вся Аштария, вздрагивают. Он вдруг в один миг перестает быть непоколебимым седым львом, а становится тем, кем был всегда. Кроликом с непосильно тяжелой короной на голове. Больше десяти лет я гнал от себя воспоминания. Сдавленно говорит он, о том, как едва не погубил тебя, как позволил Бранауру занести на тобой кинжал. Я думал, выбора нет. Но все же ты его нашла, а я не смог. Все эти годы я ужасался того, что совершил. Мне было невыносимо страшно от мысли... Что однажды ты вспомнишь о той ночи, и спросишь меня, за что ты была такая кроха, так жалобно плакала лежа на холодном камне. Я предал тебя, собственную дочь, а потом предал снова, когда не смог рассказать правду. Голос отца звучит натреснуто глухо. Я вижу, как поспещенным морщинами щеком текут скупы слезы. Я решил, что если ты будешь жить вдали от магии, то никогда не узнаешь, что случилось с тобой в детстве. Был уверен, что Гилберт отличный вариант, и он ведь тебе нравился. А теперь, думаю, не наводил ли он морок. Ты с ним всегда была будто немного в тумане. И я видел это, но будто не хотел замечать. Но хуже всего то, что оказалось под его личиной, скрывался Бранаур. До сих пор не могу поверить. Все эти годы я говорил тебе, Николь, что твой долг — служить Аштарии. Но забыл, что мой, защитить вас, моих дочек. Даже с этим я не справился. Я плохой король. Но к закату своей жизни сильнее всего на свете я жалею, что был никчемным отцом. Понимаю, что мои извинения запоздали. «Но я не знаю, что еще могу сделать, как загладить вину. Я не знаю». Он вжимает руки в лицо так сильно, будто хочет выдавить себе глаза. Его согнувшаяся от горя спина вздрагивает от тяжелых хрипов. Я стою растерянная, совсем не ожидавшая, что выиграю спорт так просто. Гнев покидает меня, смытый отцовскими слезами. Сердце тяжело колотится о ребра а застарелая заноза растворяется. Я вдруг запоздала, думаю, а что, если влияние Бранаура распространялось и на отца? Раз Макс мог внушить Симусу правильные мысли, то что мешало ему и короля потолкнуть в нужном направлении? Теперь уже не узнаю. Но хочу ли я продолжать нашу вражду? Папа, я осторожно кладу ладони на плечи своего старого отца. Мужчины, который давно потерял любимую жену который получил в наследство страну с жутким артефактом, который не смог вырастить дочерей в любви. Мой голос прыгает от приполняющих меня эмоций. Мне потребуется время, чтобы забыть прошлое, но я готова попробовать с чистого листа. «Только этого я и прошу, Николь!» На грани слышимости выдыхает отец. «Спасибо!» Впервые за долгое время я чувствую отцовское тепло которого мне так не хватало. Когда король уходит, возвращаются служанки. Пока я обдумываю наш с отцом разговор, они еще раз проверяют, как сидит платье и хорошо ли уложена прическа, а после сопровождают меня в ярко освещенную гостиную, отдельную от королевского бального зала лишь высокой двухстворчатой дверью, которая сейчас закрыта. В гостиной шумно и многолюдно. На диванах расположились оставшиеся невесты отбора. Все, как одна, в одинаковых белоснежных платьях, со сверкающими от алмазов волосами. Девушки взволнованно ждут, когда откроются двери. То и дело поглядывают на часы, переговариваются, делясь впечатлениями о вчерашнем переполохе. Стоит мне войти, как я слышу справа ядовитое шипение. «О, вот и наша пустышка пожаловала!» Громко объявляет Зарина, помахивая радужным веером. «Опять явилась позже всех!» Принцесса Змеиного Царства вальяжно расселась в кожаном кресле прямо у входа, будто специально выбрала место, чтобы подкарауливать соперниц и отпускать едкие замечания. Возле Змеюки собрались ее собачки-подпевалы, а среди них затесалась моя вечно недовольная старшая сестра Катрин. Глаза подведены темным серебром, что только сильнее подчеркивает ее высокомерность. «Катрин, прошу тебя!» — театрально качает головой Зарина. «Научи уже свою сестру манерам! Она же позорит вашу семью!» «Оставь ее!» — холодно откликается Катрин. Николь просто пытается выделиться как может. Но как бы ни старалась, без магии ее все равно никто не выберет. Политика есть политика. «Ты права!» — соглашается Зарина. «Кому нужна хромая овца в собственном загоне?» «Я стараюсь сохранять спокойствие» но краска все равно приливает к щекам. Резко поворачиваюсь и говорю с натянутой улыбкой. «Интересно, вы говорите гадости, потому что вам это нравится, или это потому, что если не будете сцеживать яд, то сами им отравитесь?» «О, «У кролика прорезались зубки!» – шипит Зарина. «Правда, глаза колет?» «Пойми же, пустышки нечего ловить на отборе!» На языке вертятся едкие ответы, но тут на Катрин с Зариной налетает на нет. «Заберите свои слова назад! Вы не правы!» Воинственно кричит она, чем еще больше привлекает внимание к спору. «Николь сильная и смелая, пусть и без магии, а политика – это ерунда! Любовь сильнее политики!» Зарина усмехается вер. Катрина закатывает глаза. «На нет!» Высокомерно тянет старшая сестра. Твоя наивность выше гор. Спустись уже на землю. Принцесса и любовь совместимы только в сказках. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Но Симус любит меня. Он обещал, что мы будем вместе. Ага, ага, хмыкает змея. И потому он все время нос от тебя воротит. А теперь, как я слышала, утверждая, что вообще память потерял и позабыл, как проходил отбор. Спорю, хочется скачить и тебя бросить. Ну вот, теперь у нас нет глаза на мокром месте, то выглядишь расплачется. «Зарина, знаешь что?» — говорю я. «Такими темпами именно ты останешься одна». «Меня с собой не путай!» — щурится змея. «В это время уже многие в гостиной прислушиваются к нашему разговору. От входа к нам, покачивая бедрами, идет лисия». «О чем спор?» – уточняет она, заправляя за ухо рыжую прядь. «О том, что важнее на отборе – любовь или политика», – говорит Катрин. «А, ясно!» – скучающе тянет рыжеволосая сестра. «А я вот решила, что мне вообще замужество не нужно. Все эти романтические проблемы не для меня». «Ты так говоришь, потому что уже знаешь, что тебя никто не выберет!» усмехается Зарина. «Меня выберут очень многие!» приосанивается лисия. «Смотри, не подавись языком от зависти!» «Как же!» скалится змея. «Не представляю, кому нужна мелкая принцесска захудалой страны! В Аштарии ни торговли, ни ресурсов! В союзниках травоядные слабые кланы!» А в нашей стране богатства льются рекой. Торговый путь проходит через нашу столицу. В союзниках крупные хищники. Мне делать ничего не надо, только пальцем поманить. Потому что моя страна – ценный союзник. А я для любого жениха желанный приз. И, пожалуй, я знаю, кому подам знак. Тому красавчику, кошачьему принцу. «Вот увидишь, прибежит, как и миленький!» «Да никогда!» — рявкает покрасневшая до ушей Лисия, но быстро надевает маску хладнокровия обратно. «А вообще, плевать, плевать!» Она демонстративно разворачивается и отходит подальше. Зарина собирается сказать что-то гадкое вслед, но тут открываются двери, ведущие в королевский зал. В проем заглядывает ведущий отбор леон И жестом приглашает всех проходить.